Гестаф Лабер. Воспитание чувств. Часть первая. Глава первая. Около шести часов утра 15 сентября 1840 года пароход «Город Монтера», готовый отчалить от набережной Святого Бернара, выпускал густые клубы дыма. Спешили запыхавшиеся люди. Бочки, канаты, бельевые корзины загораживали дорогу. Матросы никому не отвечали. Все толкались. В проходе около машин горой лежали тюки. Шум сливался с гудением пара. Вырываясь через отверстие в обшивке труб, он все заволакивал белесоватой пеленой. А колокол на баке, не переставая, звонил. Наконец, судно отвалило, и берега, застроенные складами, верфями и мастерскими, медленно потянулись, развертываясь точно две широкие ленты. Молодой человек, лет восемнадцати, с длинными волосами, неподвижно стоял около штурвала, держа под мышкой альбом. Сквозь мглу он всматривался в колокольни, в неизвестные ему здания. Потом в последний раз обвел глазами остров святого Людовика, старый город, собор Богоматери и, наконец, глубоко вздохнул. Париж исчезал из глаз. Фредерик Маро, недавно получивший диплом бакалавра, возвращался в Ножан-на-Сене, где ему предстояло томиться целых два месяца, прежде чем он уедет изучать право. Мать, снабдив сына необходимой суммой денег, отправила его в Гавр, навестить дядю, который, как она надеялась, мог оставить ему наследство. Фредерик приехал оттуда только накануне и, не имея возможности задержаться в столице, вознаграждал себя тем, что возвращался домой самым длинным путем. Суматоха улеглась, все разошлись по своим местам. Кое-кто, стоя, грялся у машины, а труба с медленным ритмическим хрипением выбрасывала дым, поднимавшийся черным султаном. По ее медным частям стекали капельки воды. Палуба дрожала от легкого внутреннего сотрясения. Колеса, быстро вращаясь, разбрасывали брызги. Река была окаемлена песчаными отмелями. По пути встречались то плоты. качавшаяся на волнах от парохода, то какая-нибудь лодка без парусов, а в ней человек, удивший рыбу. Вскоре зыбкая мгла рассеялась, показалось солнце, холм, возвышавшийся на правом берегу сены, стал постепенно понижаться, а на противоположном берегу, еще ближе к реке, появился новый холм. Он увенчан был деревьями, среди них мелькали приземистые домики с крышами, в итальянском вкусе. По склону спускались сады, отделенные друг от друга новенькими оградами. Виднелись железные решетки, газоны, теплицы и вазы с геранью, симметрично расставленные на перилах, на которые можно было облокотиться. Ни один путешественник, завидев эти нарядные приюты отдохновения, жалел, что не он их владелец, и рад был бы прожить здесь до конца своих дней. с хорошим бильярдом, лодкой, подругой или каким-нибудь иным предметом мечтаний. Удовольствие, которое испытывали совершавшие первый раз путешествие по воде, способствовало сердечным излияниям. Шутники начинали балагурить, неслись песни, было весело. Кое-кто уже приложился к рюмке. Фредерик думал о комнате, в которой ему предстояло жить, о плане драмы. о сюжетах для картин, о будущих увлечениях. Он находил, что счастье медлит вознаградить его совершенство. Он декламировал про себя грустные стихи, нетерпеливо расхаживал по палубе, дошел до конца ее, где висел колокол, и здесь, среди пассажиров и матросов, увидел господина, который развлекал комплиментами крестьянку и вертел золотой крестик, висевший у нее на груди. Мужчина был весельчак, курчавый, лет сорока. Коренастую фигуру его плотно облегала черная бархатная куртка. На манжетах батистовой сорочки сверкали две изумрудные запонки. А из-под широких белых панталон видны были какие-то необыкновенные сапоги, из красного софьяна с синими узорами. Его не смутило присутствие Фредерика. Он несколько раз к нему оборачивался и подмигивал, словно хотел с ним заговорить. Потом угостил сигарами всех стоявших вокруг. Но соскучившись, видимо, в этой компании, вскоре отошел. Фредерик последовал за ним. Вначале разговор касался различных сортов табака — потом самым естественным образом перешел на женщин. Господин в красных сапогах дал молодому человеку несколько советов. Он развивал теории, рассказывал анекдоты, ссылался на собственный опыт и вел свой развращающий рассказ отеческим, забавно-простодушным тоном. Он называл себя республиканцем. Он много путешествовал, был знаком с закулисной жизнью театров, ресторанов, газет и со всеми знаменитыми артистами, которых фамильярно называл по имени. Фредерик вскоре поделился с ним своими планами. Он их одобрил. Но, внезапно прервав разговор, взглянул на трубу парохода, потом что-то бормоча, стал производить вычисления, дабы узнать, Сколько всего получится ударов, если поршень делает их столько-то в минуту и так далее. А когда цифра была определена, начал восхищаться пейзажем. По его словам, он был счастлив, что теперь отдыхает от всяких дел. Фредерик невольно почувствовал уважение к нему и не устоял против желания узнать, как зовут собеседника. Тот ответил, не переводя дыхания: Жак Арну, владелец художественной промышленности на бульваре Монмартр. Слуга в фуражке с золотым галуном, подойдя к нему, сказал «Не пройдёте ли вниз, сударь? Мадемуазель плачет!» И удалился. В художественной промышленности предприятии смешанным объединялись газета, посвященная живописи, и лавка, где торговали картинами. Это название Фредерику неоднократно приходилось читать в родном городе на огромных объявлениях у книготорговца, где имя Жака Арну занимало видное место. Солнце стояло над самой головой, в его лучах сверкали железные скрепы мачт, металлическая обшивка судна и поверхность воды. От носа парохода расходились две борозды, тянувшиеся до самых лугов. При каждом повороте реки взгляд вновь встречал все те же ряды серебристых тополей. Берега были безлюдны, в небе застыли белые облачка. Разлитая повсюду скука, казалось, замедляла движение парохода и придавала путешественникам еще более невзрачный вид. За исключением нескольких буржуа, ехавших в первом классе, Все это были рабочие и лавочники с женами и детьми. В ту пору принято было похуже одеваться в дорогу. Поэтому почти все были в каких-то старых шапках или выленивших шляпах, в обтрепанных черных фраках, истершихся за канцелярскими столами, или же в сюртуках, так долго служивших их владельцам за прилавком магазина, что продралась вся материя на пуговицах. Кое-у-кого под жилетом с отворотами виднелась каленкоровая рубашка, забрызганная кофе. Галстуки, превратившиеся в тряпки, были заколоты булавками из накладного золота. Матерчатые туфли придерживались штрепками. Какие-то подозрительные личности с бамбуковыми тростями на кожаных петлях оглядывались по сторонам, отцы семейств таращили глаза и приставали ко всем с вопросами. Одни разговаривали стоя, другие присев на свои пожитки. Некоторые спали, забившись в угол. Кое-кто занялся едой. На палубе валялись ореховая скорлупа, окурки сигар, кожура от груш, обрезки колбасы, принесенные в бумаге. Три столяра, одетых в блузы, не отходили от буфетной стойки. Орфист в лохмотьях отдыхал, облокотившись на свой инструмент. По временам слышно было, как в топку бросают уголь, раздавались возгласы, смех. А капитан все время шагал по мостику от одного кожуха к другому. Чтобы пройти к своему месту, Фредерик толкнул дверцу в первый класс, потревожив двух охотников с собаками. И словно видение предстало ему. Она сидела посередине скамейки одна. По крайней мере, он больше никого не заметил, ослепленный сиянием ее глаз. Как раз когда он проходил, она подняла голову. Он невольно склонился, и только потом, когда сам занял место несколько дальше, с той же стороны, что и она, стал смотреть на нее. На ней была соломенная шляпа с широкими полями и розовыми лентами, развивавшимися по ветру за ее спиной. Гладко причёсанные чёрные волосы, собранные очень низко, спускались на щеки, касаясь длинных бровей и словно ласковыми ладонями сжимали её овальное лицо. Платье из светлой кисеи с мушками ложилось пышными складками. Она что-то вышивала. Её прямой нос, её подбородок, вся её фигура — Вырисовывались на фоне голубого неба. Она продолжала сидеть все в той же позе, а он несколько раз прошелся взад и вперед, стараясь казаться равнодушным. Потом остановился возле скамейки, к которой был прислонен ее зонтик, и притворился, будто следит за лодкой на реке. Никогда не видел он такой восхитительной, смуглой кожи. такого чарующего стана, таких тонких пальцев, просвечивавших на солнце. На ее рабочую корзинку он глядел с изумлением, словно на что-то необыкновенное. Как ее зовут? Откуда она? Что у нее в прошлом? Ему хотелось увидеть обстановку ее комнаты, все платья, которые она когда-либо надевала, людей, с которыми она знакома. Даже стремление обладать ею исчезало перед желанием более глубоким, перед мучительным любопытством, которому не было предела. Прошла негритянка в косынке, ведя за руку довольно большую девочку. Ребенок только что проснулся и был весь в слезах. Она посадила девочку к себе на колени. «Девица плохо себя ведет», А ведь ей скоро уже семь лет. Мама ее разлюбит. Слишком часто прощаются ей капризы. Фредерик радостно слушал эти слова, точно они были для него откровением. Уж не он андалуска ли она родом? Или креолка? И не с островов ли вывезла она эту негритянку? За ее спиной на медной обшивке борта лежала длинная шаль с лиловыми полосами. Не раз, наверное, на море, в сырые вечера она куталась в эту шаль, укрывала ею ноги, спала в ней. Но бахрома перетягивала шаль, и та медленно сползала вниз, вот-вот упадет в реку. Фредерик подхватил ее. Дама сказала «Благодарю вас». Глаза их встретились. «Жена, ты готова?» — крикнул господин Арну, появляясь на лестнице. Мадемуазель Марта подбежала к нему, повисла у него на шее и стала дергать за усы. Раздались звуки арфы, девочке захотелось посмотреть на музыку, и вскоре негритянка, посланная за арфистом, привела его в первый класс. Арно узнал в нем бывшего натурщика. К удивлению присутствующих, он стал говорить ему «ты», Но вот арфист откинул длинные волосы, вытянул руки и коснулся струн. То был восточный романс, где речь шла о кинжалах, цветах и звездах. Человек в лохмотьях пел обо всем этом пронзительным голосом стук машины врывался в мелодию, нарушая такт. Арфист сильнее ударял по струнам. Они дрожали и, казалось, в их металлических звуках слышны были рыдания и жалобы гордой, но побежденной любви. Леса, тянувшиеся по берегам, спускались к самой воде. Дул свежий ветерок. Госпожа Арну рассеянно глядела вдаль. Когда музыка умолкла, она несколько раз сомкнула и разомкнула веки, словно пробуждаясь ото сна. Орфист... смиренно приблизился к ним, пока Арну искал мелочь. Фредерик протянул руку и стыдливо разжав ее над фуражкой музыканта, положил туда Луидор. Нечеславие побудило его подать эту милостыню на глазах у нее, а порыв души, почти благоговейный, которому он мысленно приобщил и ее. Арну, пропуская молодого человека, стал любезно уговаривать его пройти вниз. Фредерик уверял, что сейчас только позавтракал. На самом деле он умирал от голода, а в кошельке у него не было ни сантима. Но тут же он решил, что имеет право, как и всякий другой, находиться в каюте. Несколько буржуа закусывали, сидя за круглыми столами. Между ними сновал официант. Супруги Арну расположились в глубине направо. Фредерик, убрав газеты, сел на длинный бархатный диванчик. В Монтеро им предстояло пересесть в шалонский дилижанс. Их путешествие по Швейцарии рассчитано на месяц. Госпожа Арну упрекнула мужа в том, что он балует ребенка. Он что-то шепнул ей на ухо, должно быть какую-нибудь любезность, потому что она улыбнулась. Потом он встал и задернул занавески на окне за ее спиной. Низкий белый потолок резко отражал свет. Фредерик, сидевший против нее, различал тень от ее ресниц. Она прикасалась губами к стакану, отламывала кусочки хлеба. Медальон из бирюзы на золотом браслете в виде цепочки время от времени позвякивал, ударяясь о тарелку. А те, что были кругом, Как будто и не замечали ее. Иногда в иллюминатор можно было увидеть борт лодки, причаливавшей к пароходу, чтобы принять или высадить пассажиров. Люди, сидевшие за столами, наклонялись к окошку и называли местность. Арно выражал недовольство поваром, а когда подали счет, возмутился и потребовал, чтобы сбавили цену. Затем он повел молодого человека на бак. выпить Грогу, но Фредерик скоро вернулся под тент, куда снова пришла госпожа Арну. Она читала тоненькую книжку в серой обложке. Уголки ее рта временами приподнимались и словно луч радости озарял ее лицо. Он позавидовал тому, кто сочинил все эти вещи, видимо, занимавшие ее. Чем больше он любовался ею, тем сильнее чувствовал, как между ними возникает пропасть. Он думал о том, что вот сейчас надо будет расстаться с ней навсегда, не дождавшись от нее ни единого слова, не оставив о себе даже воспоминания. Справа была равнина, налево — пастбище. Оно тянулось до склона холма, где виднелись виноградники, орешник, мельница в зелени — а дальше тропинки зигзагами велись по белой скале, уходившей в небо. Какое счастье подниматься рядом с нею на холм, обняв ее за талию, меж тем, как платье ее будет задевать пожелтевшие листья, слушать ее голос, видеть сияние ее глаз. Пароход мог бы остановиться. Им стоило лишь сойти на берег, Но все, что казалось так просто, было не легче, чем повернуть солнце. Немного дальше открылся замок со строконечной крышей с четырёхугольными башенками. Перед его фасадом расстилались цветники, а липовые аллеи уходили высокими темными сводами вглубь парка. Он представил себе, что она гуляет вдоль живой изгороди. В эту минуту на крыльцо, где стояли катки с померанцевыми деревьями, вышли дама и молодой человек. Потом все скрылось. Подле него играла девочка. Фредерик хотел ее поцеловать. Она спряталась за няняной спиной, мать пожурила ее за то, что она нелюбезна с господином, который спас шаль. Не приглашение ли это вступить в беседу? Быть может, теперь. «Она заговорит со мной?» — спрашивал он себя. Времени оставалось мало. Как добиться приглашения к Орну? Фредерик не придумал ничего лучшего, как обратить его внимание на осенние тона пейзажа и прибавил. «Недалеко уже и зима. Время балов и обедов». Но Арну всецело был поглощен своим багажом. Показался Сюрвильский берег, приближались мосты. Вот миновали канатный завод, ряд низких домов. На берегу стояли котлы с дегтем, разбросаны были щепки, а на песке вертелись колесом мальчишки. Фредерик узнал человека в куртке и закричал ему «Поскорей!». Причалили. Он с трудом отыскал Арну в толпе пассажиров, и тот, пожимая ему руку, сказал «Всего доброго!» На набережной Фредерик оглянулся. Госпожа Арну стояла около руля. Он обратил к ней взгляд, в который хотел вложить всю свою душу. Она не пошевелилась, как будто ничего не произошло. Не отвечая на приветствие слуги, Фредерик прикрикнул на него. «Почему ты не подъехал ближе?» Слуга стал извиняться. «Какой бестолковый!» «Дай мне денег!» Фредерик отправился в харчевню поесть. Четверть часа спустя ему захотелось как бы невзначай зайти на почтовый двор. Не увидит ли он ее еще раз? «К чему?» — спросил он себя. И сев в шарабан, уехал. Из пары лошадей только одна принадлежала его матери. Вторую она попросила у Шамбриона, податного инспектора. И Сидор, выехавший накануне, до вечера отдыхал в Бре, а ночевал в Монтеро, так что лошади, передохнув, бежали резво. Без конца тянулись жневья. Дорогу окаймляли два ряда деревьев, мелькали одна за другой кучи булыжника, и мало-помалу Фредерику вспомнилось все путешествие. вильнёв сен жорж Облон, Шатион, Корбей и другие места. вспомнилось так ярко что теперь он различил новые подробности более интимные штрихи из под нижней оборки ее платья выступала ножка в узком шелковом башмачке коричневого цвета тиковый тент поднимался над ее головой как широкий балдахин красные кисточки его бахромы все время трепетали от ветра она была похожа на женщин из книг романтиков. Он ничего бы не прибавил к ее облику, ничего бы не убавил в нем. Мир внезапно расширился. Она была той лучезарной точкой, в которой сосредоточился смысл бытия, и, убаюканный движением экипажа, он устремил взгляд к облакам, полузакрыл веки и весь отдался радости мечтательной и беспредельной. В бре он не стал ждать, пока лошадям зададут овса, и один пошел вперёд по дороге. Арну звал ее Мари. Он крикнул громко «Мари!» Голос его замер в отдалении. Небо на западе пылало широким пурпурным пламенем. Большие скирды пшеницы отбрасывали огромные тени среди сжатых полей. Где-то на ферме залаяла собака. Он вздрогнул, охваченный необъяснимым волнением. Когда Исидор догнал его, он сел на козлы, чтобы править самому. Чувство неуверенности прошло. Он твердо решил во что бы то ни стало войти в дом супругов Арну и ближе познакомиться с ними. У них должно быть весело. К тому же и сам Арну ему нравился. А там, как знать... Лицо у него зарделось, в висках стучало, он щелкнул бичом, дернул вожжи, и лошади так понесли, что старый кучер то и дело повторял «Потише, да потише, вы их загоните!» Фредерик, наконец, успокоился и стал слушать, что рассказывал слуга. «Молодого хозяина ждут с нетерпением. Мадемуазель Луиза даже плакала, так ей хотелось поехать ему навстречу». «Какая, мадемуазель Луиза?» «Да дочка господина Рокко!» «Ах, я и забыл», — небрежно ответил Фредерик. Между тем лошади выбились из сил. Обе захромали, и на башне святого Лаврентия пробило уже девять, когда Фредерик прибыл на оружейную площадь, где стоял дом его матери. Этот просторный дом с садом, выходившим в поле, придавал еще больше веса госпоже Муро, самой уважаемой особе во всей округе. Она происходила из старинного дворянского рода, ныне угасшего. Муж ее, плебей, за которого выдали ее родители, погиб на дуэли, когда она была беременна, и оставил ей расстроенное состояние. Она принимала у себя три раза в неделю и время от времени давала прекрасные званые обеды. Но каждая свеча заранее была на счету, арендная плата ожидалась с нетерпением. Эта ограниченность средств, которую она скрывала как порог, была причиной ее постоянной озабоченности. Добродетель ее проявлялась без ханжества, без злобления. Малейшая ее милостыня казалась величайшим благодеянием. С госпожой Маро советовались о выборе прислуги, о воспитании молодых девиц, о том, как варить варенье, и Его Преосвященство, когда объезжал Епархию, останавливался у нее. Госпожа Маро возлагала на своего сына чистолюбивые надежды, как бы заранее принимая меры предосторожности, она не любила, когда при ней порицали правительство. В первое время Фредерику потребуется протекция. Потом, благодаря своим способностям, он станет советником, посланником, министром. Успехи сына в санском колледже оправдывали ее материнскую гордость. Он получил там первую награду. Когда он вошел в гостиную, все с шумом поднялись, его стали обнимать. Потом расставили стулья и кресла широким полукругом у камина. Господин Гамблен тотчас же спросил его, как он смотрит на дело госпожи Лафарж. Этот нашумевший процесс сразу же вызвал горячий спор, правда, госпожа Моро прекратила его к досаде господина Гамблена. Гость же видел в нем пользу для молодого человека, будущего юриста, и с обидой покинул гостиную. впрочем тут нечему было удивляться раз господин гамблен приятель дядюшки рокка в связи с дядюшкой рокком речь зашла и о господине Домбрёзе, который только что приобрел поместье Ля Фортель. но фредерика уже отвел в сторону податный инспектор интересуясь его мнением о последнем труде господина гизо все желали узнать каковы дела фредерика. и госпожа Бенуа ловко приступила к расспросам, справившись о здоровье дядюшки. «Как поживает этот милый родственник? О нем что-то ничего не слышно, ведь у него есть в Америке троюродный брат». Кухарка доложила, что господину Фредерику подано кушать. Гости из скромности удалились, а когда мать и сын остались одни, она вполголоса спросила. «Ну что?» Старик принял его очень сердечно, но своих намерений не открывал. Госпожа Моро вздохнула. Где-то она сейчас, думал Фредерик. Дилижан скатит, и, наверное, закутавшись в шаль, она дремлет, прислоняясь прелестной головкой к суконной обивке кареты. Когда они уже поднимались в свои спальни, мальчик из гостиницы созвездия Лебедя. Принес записку. «Что такое?» «Деларье просит меня выйти к нему», — ответил Фредерик. «А, твой товарищ!» — презрительно усмехнулась госпожа Маро. Нашел время права». Фредерик был в нерешительности. Но дружба пересилила. Он взялся за шляпу. «Только возвращайся скорее», — сказала ему мать.